Глава вторая. Раз все в сборе, давайте поужинаем. Я завидовала воодушевленности своего бывшего. Его как будто вовсе не смущало, что он находится явно не в своей тарелке, что за столом сидит его бывшая. А вот меня эти пункты очень волновали. То ли по стечению обстоятельств, то ли по заранее обговорённой посадке гостей, но мое место оказалось по левую руку от Александра. Мужчина вынужденно подливал вина мне в бокал весь вечер и бросал странные неоднозначные взгляды. Однако мы больше не обменялись ни единым словом. Я тоже поглядывала на своего нового знакомого, но исключительно чтобы перенять модель поведения за столом. Мне никогда не доводилось выбирать из четырех вилок одну, так что я предпочитала сначала смотреть, каким прибором начнет есть мужчина, а затем поступала аналогично. Я тоже мало что понимаю в этикете. На этапе десертов Александр склонился ко мне и прошептал на ухо, от отчего я покраснела до кончиков волос. Главное — держаться уверенно. «Вашему сыну это не слишком помогает». Я хмыкнула, кидая взгляд на молодую пару, которые каждую минуту о чем-то спорили, пряча это под маской очень эмоционального разговора. Он... «Не обучен этикету. Звезд с неба не хватал. Простой парень. Спасибо, я в курсе. За год отношений усвоила это. Александру заломил правую бровь и удивленно уставился на меня. Долгая история. Я только отмахнулась». За десертами прозвучало несколько тостов, которые все посвящали любви, уважению, взаимопониманию и прочим необходимым в браке вещам. Я старалась держать лицо, искренне улыбаться и вообще стараться желать молодым большого счастья. Но почему-то у меня не выходило. И нет, я не завидовала. Не питала иллюзия о возвращении Сережи ко мне. Наверное, я просто не до конца отпустила наши отношения. Они длились год, а спустя несколько месяцев я прилетела на его свадьбу. Глупо и слишком стремительно. «Кира, вы не скажете пару слов? Нам было бы приятно». Молодая невеста, не осознавая, То я такая на самом деле, состроила умильное лицо и попросила меня произнести тост. А за столом и впрямь уже каждый пожелал молодым счастья. Оставалась только я. Неловко поднявшись со своего места, я сделала вид, что прочищаю горло, но на самом деле спешно придумывала красивые слова для поздравления. Ксения. «Я знаю вас очень мало». «Почти что не знаю». Мы с девушкой синхронно улыбнулись. «Но шестое чувство подсказывает мне, что вы замечательная девушка, которая сможет сделать Сергея счастливым. Мне кажется, ему очень повезло встретить вас». «Сережа, он...» Я набрала полные легкие воздуха и перевела взгляд на бывшего. Его карие глаза смотрели в упор. Я чувствовала его волнение, даже, наверное, страх за то, что сейчас будет раскрыта наша тайна. Но я не собиралась озвучивать правду во всеуслышание. Напротив, я Я смотрела на этого красивого парня, вспоминая светлые и грустные моменты наших отношений, романтичные вечера и жаркие ссоры, и осознавала, что, наверное, мы не могли стать счастливыми. Мы были слишком разными. В тот момент я очень захотела, чтобы он стал по-настоящему счастливым, а я со временем встретила свое счастье. «Сережа – замечательный человек», – наконец продолжила я после недолгой паузы. «Я знаю, как сильно и искренне он умеет любить, и сколько энергии и эмоций может отдавать, когда счастлив. Я бы очень хотела видеть счастье в его глазах, Ксюша. Я надеюсь, что именно вы станете его счастьем и сможете раскрыть весь потенциал этого мужчины. Вам и правда очень повезло». Зло. Мой бывший посмотрел на меня с огромной благодарностью, и молодая пара слилась в теплом поцелуе под звон бокалов, присутствующих за столом. Ужин кончился, гости стали расходиться, потом куда-то спешно ушли и будущие молодожены. Я не запомнила дорогу до своей комнаты, и из оставшихся присутствующих знала только Александра, который не спешил уходить. «Кира, вы торопитесь?» «О, нет, что вы!» затороторила я. «Делать все равно нечего, да, и дороги до комнаты я не знаю. А есть какие-то предложения?» «Берите на «ты» и пропустить по стаканчику виски. Мне крайне неудобно за сегодняшний инцидент, и я хотел бы как-то загладить вину. В этом нет нужды, но от виски не откажусь. Мы с мужчиной улыбнулись друг другу и встали из-за стола. На «ты», кстати, тоже можно. В конце концов, я же не девушка твоего сына. Александра, судя по всему, и не воспринимал меня как бывшую подругу своего ребенка. Очень просто он перешел на «ты», стал шутить и пригласил меня выпить. Бар был в доме, и пока мы шли до него, обсуждая инцидент в аэропорту, я вдруг в Вспомнила, что с мужчиной была его спутница. Вряд ли это мать Сережи, потому что тянула она скорее на его бывшую одноклассницу. Наверное, любовница или вторая жена мужчины. «Почему не приехала твоя жена?» «Ну, то есть мама Сережи. Я с ней тоже не знакома. Она будет здесь ближе к торжеству. Живет в Москве, так что нет надобности». «Мы давно в разводе», — зачем-то пояснил мужчина. Оказалось, что в доме была непростая барная стойка, как я себе представляла. Отдельное помещение, похожее на стильное заведение с несколькими сотрудниками, приятной музыкой и столиками для гостей. Если Александр удивлен не был, то я, кажется, выглядела очень шокированной. В моей скромной квартире были две комнаты и кухня. Ну и незастекленный, заваленный хламом балкон. Чтобы попасть в бар, нужно было одеться. Пройтись по городу и найти какое-то заведение, а не просто спуститься на первый этаж, не выходя из своего дома. «Виски? Только немного», — попросила я, присаживаясь на высокий стол. «Очень странно общаться с тобой сейчас при таких обстоятельствах». «Почему?» Мужчина перевел на меня взгляд красивых кариях глаз, и я почему-то смутилась. Мне было свойственно смущаться. Краснеть и говорить очень быстро в неловких ситуациях. Но с годами это проявлялось реже и реже. Но в присутствии Александра я будто пребывала в таком состоянии вечно. Я встречалась с Сережей год. Мы жили вместе, строили какие-то планы, но не было даже речи о знакомстве с родителями. А сейчас я знакомлюсь с его отцом. И при каких обстоятельствах? «На свадьбе своего бывшего!» И впрямь странно. Я не знал, что у моего сына были серьезные отношения с кем-то. Наверное, я плохой отец. Добрось. Да на секунду мне стало даже обидно, что за год бывший не сказал обо мне ни слова своей семье. Это же он не рассказал. Просто не хотел. Понимал, что я не та самая. Да и мальчику 24. Далеко не тот возраст, когда делишься всем с родителями. Было время, когда мы были близки... Александр мечтательно посмотрел в потолок и сделал большой глоток алкоголя. В 14 он считал меня чуть ли не лучшим другом. Даже гордился, что у него молодой отец. Но развод с его матерью сильно подкосил нашу семью. «О разводе я не спрашиваю», – спешно сказала я. Но ну сколько тебе лет? И впрям выглядишь молодым отцом?» На первый взгляд я бы дала Александру сорок или даже тридцать пять лет. Он смотрелся статным, ухоженным молодым мужчиной. На лице еще не было ни одной морщинки. Голос звучал красиво и низко, да и телосложение мой новый знакомый отличался спортивным. «Сорок будет через два месяца». «Сорок?» Зачем-то переспросила я. Смешка сдержать не удалось. Я смогла не озвучить вслух и без того очевидную разницу в возрасте отца и сына. Но вот выражение лица выдавало мои эмоции. Сорок, значит, так бывает. Совершенно просто, сказал мужчина. «Спасибо. В свои тридцать я знаю, как и от чего это бывает». <связывая> «Я не осуждаю, нет. Просто не ожидала, вот и все». Повисла неловкая пауза. Мне показалось, что после таких неловких подробностей общаться дальше мы не сможем. То есть я не имела никаких претензий к мужчине, но его будто бы задели мои слова. Он молча делал небольшие глотки из своего стакана и смотрел через окно на широкие качели, которые стояли на улице недалеко от бара. «Не хочешь выйти на воздух?» Я согласно кивнула. «Молодой человек, можно плед, пожалуйста?» Александр подал мне плед, как только удалось удобно устроиться на качающиеся конструкции. Я подогнула под себя ноги, укрылась и обняла ладонями стакан виски, пить который совершенно не хотелось. «Как ты оказалась на этой свадьбе?» «На самолете прилетела!» Глупо пошутила я. Мне доставили приглашение, а я не ожидала. Позвала подруг, чтобы пожаловаться. Так совпало, что в моем доме было несколько бутылок вина. Ну, ты чувствовал, наверное, в самолете. Александр был джентльменом и никак не отреагировал на эту фразу. Только еле заметно улыбнулся уголками губ. Мы перебрали, и пьяная Кира была на 200% уверена, что Сереже нужна я, а не какая-то новая невеста. «Ты хотела разрушить свадьбу моего сына?» Мужчина с напускным ужасом посмотрел на меня, но хитрая улыбка выдавала его искреннее настроение. «Только будучи пьяной!» трезвая я ни о чем таком, конечно, не думаю». «Да и на свадьбе этой быть не хочу». «Но уж очень странно будет просто так уехать». «Никто не знает, что ты не просто старая подруга?» Я мотнула головой. «Тогда о чем волноваться?» «Делай вид, как будто вы ходили вместе в школу или в университет». никто ничего и не поймет, а даже если поймут, не скажут. В светском обществе не принято показывать свое фи. Как Сережа вообще связался с этим всем? Я обвела взглядом графство и вспомнила своего бывшего парня, который до знакомства со мной жил в съемной комнате в общаге. Его мама тоже голубых кровей. Соня старше меня на шесть лет и из обеспеченной семьи, берущей начало от кого-то из приближенных Петра Первого. Она прививала сыну чувство стиля, учила этикету. Но это все мужчина обвел рукой, в которой был стакан. Окрестности. Правда, слишком. Я не знаком с невестой близко, но есть стойкое ощущение, что они с Сережей из разных миров. Мне кажется, у любви нет возраста, статуса и финансового положения. Кто угодно может быть счастлив. Он ходит в футболках. И спортивных штанах, в то время как на ней картье. Может, это и есть та самая безусловная любовь? Александр, вероятнее, не был со мной согласен. В ответ он промолчал. Да что там, возможно, и я не соглашалась со своими словами целиком. В моей голове все-таки были границы, продиктованные консервативным отцовским воспитанием. Я встречалась с парнем, который младше меня на шесть лет, и это еще укладывалось в норму. Но отношения с разницей в пятнадцать осуждала. Мне не был важен финансовый статус человека, однако я понимала, что с долларовым миллиардером чувствовала бы себя содержанкой в золотой клетке. Однажды мне довелось иметь дело с большим начальником, крупной шишкой. Его не смущало, что я обычная сотрудница фирмы, но будь на его месте важное политическое лицо, возможно, тогда моя лояльность полетела бы в глубокую пропасть между нами. Кира, прошу прощения, я с самолета еще не спал. Не обидишься, если закончим наш вечер? «Конечно, какие разговоры! Мне и самой не помешает хорошенько выспаться. Не знаешь, где найти дворецкого?» «Я понятия не имею, где живу. Я провожу». ответил мужчина, как будто точно знал комнату, в которую меня поселили. Мы прошли через бар, чтобы оставить стаканы и отдать плед. Затем по Вишневой роще попали к входу в дом, и уже оттуда коридорами и просторными комнатами добрались до этажа, где действительно была дверь в мою спальню. Александра поселили в соседнюю комнату, как оказалось. Именно поэтому он хорошо знал, куда нужно идти. «Мы чудесно поговорили. Может быть, завтра после ужина?» Мужчина не успел договорить, потому что по лестнице поднялся его сын, то бишь мой бывший. «Кира, я тебя везде ищу!» «Зачем?» С долей непонимания я устремила свой взгляд на парня. «Пап, позволишь нам поговорить наедине?» «Он знает, что я твоя бывшая!» Поспешила заверить во избежание неловкости. «Ладно, я все равно хочу поговорить наедине. Мне оставалось только пожать плечами и мило улыбнуться Александру на прощание». Несколько секунд мужчина стоял на месте, буравя сына взглядом, и покачивался на пятках туфлей. Но все же кивнул в знак согласия и поспешил скрыться за дверью своей комнаты, предварительно сказав, «Спасибо за вечер, Кира. До завтра». Мгновение мне понадобилось, чтобы перевести взгляд с закрывшейся двери на парня, который не зачем искал меня. Я хотел поговорить и поблагодарить за то, как прошел вечер. «Пожалуйста», — неуверенно произнесла я. «О чем нам говорить? По-моему, это глупо». «Как и мое пребывание здесь». «Нет, ну что ты? Я искренне рад, что ты приехала. Ты очень важный для меня человек». «Парень попытался взять меня за руку, но этому я воспрепятствовала. И я благодарен, что ты не рассказала никому, что нас с тобой связывали отношения». «Ах ты, об этом!» Я негромко рассмеялась и перевела взгляд на дверь, ведущую в комнату Александра. «Твой отец не в счет?» «Но он, наверное, никому не скажет». «Почему ты нас не познакомил?» «Классный мужик». «Кира!» Парень рассмеялся и запустил пятерню в кучерявые волосы. «У нас сейчас не лучшие отношения». «Но он действительно хороший человек и замечательный отец». «Я хотел узнать, насколько твой тост сегодня был искренним». «Он был абсолютно искренним». «Я открыла дверь в комнату и почти что перешагнула за порог». «Я и правда желаю тебе счастья и буду рада увидеть блеск в твоих глазах». «Если виной тому буду не я, не страшно. Вот только будет ли виной тому Ксюша?» Она замечательная, правда. На этом моменте я решила, что откровений достаточно, и закрыла за собой дверь комнаты. Щеки почему-то горели, а сердце часто билось. К глазам подступали слезы, нервный комок крутился внизу живота. Вот только что было причиной? Разговор с Сережей? Мне ведь и впрямь казалось, что я забыла, отпустила. Желаю ему счастья. Неужели ревную? Или мне был настолько приятен вечер с его отцом? Даже мимолетные разговоры с мужчинами часто делали мои щеки красными и прибавляли столько адреналина, что вечером я не могла сомкнуть глаз. Но не мог же отец моего бывшего понравиться мне в самом деле. Да, он приятный, галантный, но не более. К тому же он прилетел сюда не то с любовницей, не то с молодой женой. Чтобы прийти в себя, я плюхнулась на кровать лицом вниз и пролежала так минут пять, пытаясь ни о чем не думать. Это было что-то вроде моей личной медитации. Потом я решила воспользоваться удобствами местной ванны и принять душ. А уже после, завернувшись в белый махровый халат, я валялась под одеялом и собиралась позвонить Еве. «Кира, ну где тебя носит? Ни одного сообщения за день!» «Закрутилась!» — извиняющимся тоном произнесла я. Днем пыталась поспать после самолета, сейчас вот был ужин. Семья невесты оказалась неприлично богатой. И все гости живут в настоящем замке!» «А в твоем приглашении не было сказано, что ты можешь взять с собой кого-то на свадьбу?» «Нет. Видимо, бывший на своей свадьбе не хотел видеть меня со спутником. Он ничуть не изменился», — тихо произнесла я. «Такой же балбес. Вот только девушку себе выбрал. Забей на него!» Тут же перебила меня Ева. Лучше познакомься там с каким-нибудь богатым красавчиком. Еще лучше старым, чтобы через полгодика мы могли кутить у тебя на даче в Италии. Дура. Пока познакомилась только с отцом Сережи. Остальные слишком пафосные. Но до свадьбы еще несколько дней. Успею положить на кого-нибудь глаз. Ой, душа моя, я так устала. Давай договорим завтра. Хорошо. Отдыхай, родная. Прошу тебя, не теряйся. Люля волнуется и выносит мне мозги. Хорошо, хорошо. Обнимаю тебя.